В Воронеже в 1937 году создаются и стихи о неизвестном солдате. Вещь, равная XX веку по трагизму и силе, одно из вершинных произведений Мандельштама. Плач по погибшим в Первой мировой войне, апокалипсическое видение, предвидение еще более страшных грядущих войн и слово о трагическом и гордом человеческом уделе, соединены в этом кричащем, пророчествующем, вопрошающем, молящем и торжествующем тексте? В мае 1937 года срок ссылки истек, и Мандельштамы вернулись в Москву на улицу Фурманова. И вот здесь, в несуществующей ныне квартире несуществующего дома, Поэт продиктовал Эмме Герштейн стихи о неизвестном солдате. «Я застала его в пижаме на тахте. Надя уходила. Мы остались вдвоем. Он весь светился и прочел целиком стихи о неизвестном солдате. Потом попросил меня записывать под его диктовку. «Знаки припинания можете не ставить». Все само станет на свое место. Он сидел на тахте в своей любимой позе, скрестив ноги по-турецки и диктовал. Вторая главка начиналась со строк «Будут люди холодные, хилые, убивать, холодать, голодать». Вообще вся нумерация глав была не такой, как принята сейчас. Строк про Лейпцик и Ватерлоо не было совсем. Очевидно, Мандештам считал, что они перегружают поэму. Когда дошел до стиха Ясность Ясеневая, Зоркость Еворовая, перебил сам себя. Ах, как хорошо! Ясность Ясеневая, Зоркость Еворовая, чуть-чуть красная, мчится в свой дом, полуобмороками затоваривая оба неба с их тусклым огнем. Ах, какой полет! Какое движение! Все так же, сидя по-турецки, он скакал на пружинном матрате и повторял жмурясь от удовольствия, ясность ясеневая, чуть-чуть красная, мчится в свой дом, закончил бравурно, концертно, твердо, глядя мне прямо в глаза. В ненадежном году и столетия окружают меня огнем, Он умел завершать чтение своих стихов апофеозом. Потом он попросил меня прочитать весь текст вслух. Вы хорошо читаете, сказал он, и мне не хочется это забывать. Это будет окончательной редакцией, решил он, подписал ОМ май 1937 В и отдал мне. Примечание. Герштейн. Новое о мандаштаме Страницы 122-123. Конец примечания. Но как не существует теперь дом в Щекинском переулке, нет и этого авторизованного списка. Вероятно, он, к сожалению, утрачен. Хотя судьба этой рукописи не ясна. Может быть, и сейчас она пылится где-нибудь в архиве. Но эти гениальные стихи известны, к счастью, по другим записям. Мандельштам говорит от лица всех убитых, причисляет себя к ним и благословляет их. Миллионы убитых задешево, Протоптали тропу в пустоте, доброй ночи, всего им хорошего от лица земляных крепостей. А небо двадцатого века определено так — неподкупное небо, окопное, небо крупных оптовых смертей. В одном из черновых вариантов этого произведения была строка «Это зрение пророка смертей». Мандельштама, безусловно, в некоторых случаях посещала нечто, подобное дару пророчества. Он сам это знал. Горбачева Клычкова записала однажды. Не зря Осип Эмильч Мандельштам напоминает внешностью изображение апостола. Он принадлежит к тому чрезвычайно редкому типу еврея, которому принадлежали и Христос, и апостолы. Какая-то кристаллическая чистота, честность. Лично я с ним не дружу и не лажу, он со мною строг. Я имела неосторожность назвать его мастером формы или мастером стиха, что-то вроде этого. Он так на меня орал, что я диву далась. Сергей Антонович Клычков искренне забавлялся, наблюдая, как яростно наскакивал на меня Мандельштам. Мандельштам мнил себя не мастером, а пророком. Примечание. Сергей Клычков, переписка сочинения материалы к биографии, страница 216, конец примечания. А мастер формы, это ведь похоже на сталинский подход специалист-умелец в своей области. Так он и спрашивал Пастернака, мастер этот Мандельштам или не мастер? Это формальное мастерство, штукарство, так сказать, во всех видах. Было Мандельштаму совершенно чуждо. И совершенно прав был Эйхенбаум, который говорил на вечере Мандельштама в Политехническом музее 14 марта 1933 года, что «мастерство» — это термин ремесленный, и к Мандельштаму это слово не подходит. Выше мы приводили отрывок воспоминаний Соколовой, сохранивших эти слова Ихенбаума, и, возвращаясь к стихам о неизвестном солдате, никакой слезливости в этой поэме, никаких жалоб, ясное, чеканное мужество. Нам союзно лишь то, что избыточно. Впереди не провал а промер, и бороться за воздух прожиточный, это слава другим не в пример. Вернувшись в Москву, Мандельштам был настроен сначала довольно оптимистично. Ему хотелось еще пожить и поиграть с людьми. Станции, 1935 год. Он радуется весенней Москве, ее движению, встреченным знакомым, теплу, музыке, детям. Людмила Константинна Корнилова, Напельбаум, вдова Альва Моисеевича Наппельбаума, сын известного фотографа, архитектор, рассказывала автору книги, что Мандельштам, приходя к ним на улицу Воровского, ныне снова Поварская улица, смотрите список адресов, играл с ее маленьким сыном. Сын Людмилы Константинны, Эрик, родился в апреле 1936 года. Однажды Мандельштам сказал, что у ее сына и имя, и одежда королевские. Мальчик стоял в кроватке, держась за нее, в халатике лилового цвета с рисунком из лилий. Мандальштам посвятил ребенку стихотворение, из которого Людмила Константиновна помнила, к сожалению, только два стиха. «Кинешь, око удивленное, на прошедшие года». Строки эти, конечно, перекликаются с двумя строками из стихотворения «Твой зрачок в небесной корке», которая была создана в Воронеже в январе 1937 года. «Омут, око удивленный». «Кинь его в вдогонку мне!» Может быть, это был вариант? Мандельштам по-пушкински знакомился и прощался с теми, кто вырастет, с детьми, с теми, кому время, что называется, цвести. Вообще, у Напельбаумов Мандельштамы бывали и до Воронежа, и после возвращения в Москву. У них было два коротких стихотворения поэта. Одно, упомянутое, написанное в их доме, было адресовано Эрику, а другое Людмиле Константинне. Было и письмо из Воронежа. Рукописи эти не сохранились. Людмила Напельбаум была художницей. Мандельштаму нравились портреты ее работы. Однажды он сказал, «Людмила!» напиши мой портрет. Портрет, к сожалению, написан не был. Когда Мандельштамы были в Воронеже, на мы высылали им туда кое-какую еду и книги. И другие люди помогали сосланному поэту. Например, Борис Горнунг. Собирались деньги. Об этом автору сообщил Михаил Борисович Горнунг, сын литератора и ученого Бориса Горнунга. Лев и Людмила Напельбаумы даже некоторое время жили в квартире Мандельштамов в Нащекинском переулке вместе с матерью Надежды Мандельштам Верой Яковлевной. В квартире Напельбаумов тогда шел ремонт, и по совету Маргулиса они переехали на время в писательский дом. «Москва», — помнилась Людмиле константинне Было интересно Мандельштаму. Однажды Лев Напельбаум предложил поэту деньги, и Мандельштам с благодарностью принял их. А потом как-то сказал, «Вы знаете, как я потратил эти деньги?» и сообщил, что он взял машину, вероятно, такси, и катался по Москве. Мандельштам очень любил музыку, и Людмила Напельбаум Два раза ходила вместе с ним в консерваторию. Один раз, как ей помнится, слушали Юдину, в другой Марию Гринберг в малом зале. Людмила Константинна купила в консерватории пирожные. Мандельштам сказал: "Как давно я не ел пирожные, и мои любимые. Какие это были пирожные?" Людмила Константинна не запомнила. Мандельштаму понравилось, как стучат каблучки Людмилы на Пельбаум, когда они возвращались из консерватории. Он услышал в этом некий музыкальный ритм. Когда это было? До или после Воронежа, Людмила Константиновна не уточнила. Точно к послеворонежскому времени относятся свидетельство о посещении Мандельштамом Московской консерватории, которая мы встречаем в письме Анны Иванны Ходосевич Евгении Казимировне Герцог. За возможность ознакомиться с этим письмом автор благодарит сотрудницу Московского музея Марины Ивановны Цветаевой Татьяну Никитишну Жуковскую, в чем архиве письмо находится. Ходосевич пишет. В концерты хожу одна и редко. Нет совсем денег. Была на концерте Софроницкого, Пианист. Встретила там Осипа Мандельштама. Узнав от меня об истории с Дадиком, сказал. Так ему и надо. Макс — плохой поэт. Своеобразный подход. Далик. Даниил Дмитриевич Жуковский. Математик и любитель поэзии. Он был сыном поэтессы Аделаиды Казимировны Герцог и Дмитрия Евгеньевича Жуковского. Родился в 1909 году, а погиб, видимо, в 1938 году. Он был расстрелян. Арестован был в 1936 году летом за распространение стихов Максимилиана Волошина. Письмо Ходосевич не датировано но совершенно очевидно, что разговор ее с Мандельштамом мог состояться только тогда, когда поэт вернулся из ссылки, ведь до середины мая 1937 года Мандельштам находился в Воронеже. Конечно, слова Мандельштама, зафиксированные Ходосевич, нельзя воспринимать иначе, как шутку, причем отнюдь неудачную, но они интересны, как констатация чуждости стиля Волошина принципом поэтики позднего Мандельштама. Кроме того, Мандельштам, вероятно, имел в виду и то, что с поэзией Волошина, и как бы с ним самим, можно нарваться на неприятности. Думается, бросить такие слова Мандельштам мог лишь в первое время после возвращения из Воронежа. Это достаточно легкомысленное высказывание, во всяком случае, в передаче Ходосевич, может объясняться неопределенными надеждами на будущее, некой эйфорией, которые были у Мандельштама тогда. Ведь и он был сослан за стихи. И какие? И вот вернулся. И Жуковский вернется. Может быть, как-то все наладится? Мандельштаму хотелось восстановить свой статус и он старался решить эту задачу. Он съездил от Союза писателей на строительство канала «Москва-Волга». Его строительство завершалось. Канал вступил в действие 15 июля 1937 года и написал «Канальское», домашнее определение, стихотворение. В «Воспоминаниях» глава «Иррациональная» Надежда Мандельштам характеризует эти стихи как «гладенький стишок с описанием красот канала». Стихотворение вызывало у нее бешенство, и она уничтожила его, будучи в эвакуации в Ташкенте.